Поначалу все шло согласно плану, и они называли сие «Ка». Когда начались накладки и появились первые жертвы, они тоже назывались сие к. К, о чем мог бы сказать им стрелок зачастую последнее объяснение, за которое может зацепиться человек.